Снаружи то и дело раздавался грохот. Пробоину в стене озаряли вспышки разрывов. Где-то неподалеку шел бой, возможно механоиды схлестнулись друг с другом. Наметив безопасный маршрут, Максим начал медленно смещаться вправо, огибая груду строительного мусора. Но, не пройдя и нескольких метров, неожиданно наткнулся на разорванные и покореженные фрагменты достаточно крупного механоида, разбросанные вокруг конического углубления полуметрового диаметра. Проклятие! Под потолком притаился Архимед, так какой-то из начитанных сталкеров прозвал ловушку, похожую на бешено вращающийся бур. Обойти неожиданное препятствие оказалось непросто. По обе стороны от неглубокой ложбины в грудах строительного мусора, появившихся после последней пульсации, притаились опасности иного толка. Макс ясно различал обломки компьютеров, источающих слабое электромагнитное поле. Внутри аппаратуры также таились колонии микрочастиц, терпеливо поджидающих жертву. По опыту он знал, Скорги, обосновавшиеся в старых электронных устройствах, обычно вмешивались в работу сканеров и имплантов, заставляя сталкера оступиться, сделать шаг в роковом направлении. Искать обходной путь? Максим обернулся, намечая новый маршрут, более длинный, но зато теперь уж точно безопасный, как вдруг из мрака в дальней части подвала появился знакомый до дрожи контур. Тень, двигающаяся во тьме. Нет. «Это галлюцинация!» Сталтех остановился. Затаившись во мраке, он уставился на Максима, а тот не в силах пошевелиться мучительно гадал, морок ли это, порожденный воздействием одной из диких колоний скоргов, оккупировавший старый компьютерный блок, или... Макс! Тусклый безликий голос вторгся в сознание, заставив совершить необдуманный, безрассудный поступок рвануться напрямик. Архимед промахнулся. Адский механизм не успел отреагировать на рывок сталкера, лишь впустую высек сноб искр, углубив коническую выемку в бетонном полу, а Максим уже преодолел десяток метров, отделявших его от бреши в стене. Кубарем выкатился наружу, огляделся и, с облегчением заметив знакомые ориентиры, припустил бегом. В его голове билась одинокая мысль, дающая надежду, объясняющая случившиеся сбой в имплантах. Они были повреждены во время пульсации. Антрацит. Он не откажет в помощи. Найдет поломку. Устранит эти дикие глюки. Только бы добраться до его бункера. Только бы добраться». Новосибирская зона отчужденных пространств. Убежище мастера мнемотехника. Двумя часами позже. Антрацит хмурился, сосредоточенно наблюдая за показаниями приборов. «Эх, Макс, Макс, говорил же я тебе!» — сокрушенно думал он. «Вообще-то странно, что ты продержался так долго. Программа тестирования запущена». В сфере голографического монитора появилась развертка данных. Структура имплантов, их базовые характеристики, отклик на тестовый сигнал. Непонятно. Бровь антроцита удивленно приподнялась. С каких пор ремесленники Ковчега начали выпускать качественную продукцию? Или Максу по ошибке достался набор, не предназначенный для продажи? Да, здесь было над чем подумать. Данные тестирования противоречили многолетнему опыту вольного мастера мнемотехника. Антроцит прекрасно знал, импланты, поставляемые из лабораторий Ковчега на сталкерские рынки, как правило, содержат мелкие изъяны, созданные специально. Низкое качество продукции обуславливалось конкретным техническим заданием. Имплант должен отслужить своему хозяину 2-3 месяца не больше – после чего наступали незначительные сбои, не смертельные, но приносящие беспокойство и дискомфорт, толкающие обладателя на контакт с изготовителями вживляемых устройств. Дальше все происходило по заранее отлаженной схеме. Сталкер добровольно приходил в ковчег, где ему обещали произвести корректировку программного обеспечения кибернетических модулей – Но в действительности, сдав оружие и экипировку, он превращался в заложника, попадал под идеологический пресс, либо становился жертвой незамысловатого шантажа, связанного с перебоями в работе метаболического импланта. Дальнейшая судьба сталкеров, оказавшихся в лапах ковчега, не отличалась разнообразием. Наиболее стойкие бесследно исчезали, а те, кто послабее, попадали в казармы бункерных зон, пополняя ряды новобранцев группировки. Конечно, среди правил существовали и исключения. На 10-15 левых наборов приходился один нормальный. Ковчегу требовались не только новобранцы, но и успешные вольные сталкеры, чей наглядный пример поддерживал миф о стопроцентном качестве выпускаемой в бункерах Академгородка продукции. «Выходит, Максу просто повезло», – размышлял «Антрацит», повторно перепроверяя данные тестовой проверки, указывающие, что с имплантами все в порядке, в их структуре не обнаружено дефектов, да и функционируют вживленные модули без сбоев.